Глава 14. Заключение. Итак, путешествие прекрасной повозки окончилось вполне благополучно. Ей оставалось только проехать Россию и Германию, чтобы вступить, наконец, в пределы Франции. Все опасности и беды остались позади. Орлов, Кириллов и прочие разбойники были посажены во строк и понесли заслуженное наказание. Благополучие омрачалось только тем, что впереди предстояла разлука, с которой сопряжено было много грустных вопросов. Но граф Наркин разрешил все эти вопросы очень быстро и к общему удовольствию. Вечером, когда все собрались в прекрасной повозке, он вдруг сказал, «А что, господин Каскабель, не остаться ли вам в России совсем? Вы бы могли поселиться в имении моего отца». Каскабель, никак не ожидавший подобного предложения, подумал и сказал. «О, ваше сиятельство! Послушайте, сделайте мне удовольствие. Называйте меня по-прежнему месье Серж». «Извольте, месье Серж, э, я хотел сказать, что мы очень тронуты вашим предложением. Но ведь вы знаете... Родина». «О, я это понимаю». Во всяком случае, вы, вероятно, не откажетесь поселиться спокойно на какой-нибудь ферме в вашей Нормандии. Вам бы пора и отдохнуть. Мы не устали, месье Серж. Неужели вы так дорожите своим ремеслом? Надо же чем-нибудь жить. Неужели вы не позволите мне что-нибудь сделать для вас? Сохраните об нас добрую память, граф. — сказала Корнелия. — Вот все, о чем мы вас просим. Вас и... КАИТЭ. — Матушка! — вскричала молодая девушка. — Я не могу быть твоей матерью, дитя мое. — Напротив, очень легко можете, — возразил граф. — Как же это? — Жените на ней своего сына. Какой эффект произвели эти слова? Жан, обезумев от счастья, целовал руки графа. «Неужели вы и теперь ничего от меня не примете?» — спросил граф. «Нет, они не примут. Они будут работать». Тогда подошел Сандер и сказал. «Да ведь мы и так богаты. Вот, взгляните». С этими словами он подал отцу самородок, найденный им в Карибу. «Это что такое?» — спросил господин Каскабель. Сандер объяснил. «И ты до сих пор молчал?» — вскричала Корнелия. «Я решил, что скажу об этом только тогда, когда мы приедем в Париж». «Ах, милый мальчуган!» — говорил господин Каскабель, рассматривая слиток. «Но ведь это золото! Взгляните, месье Серж!» Граф Наркин взял слиток, внимательно осмотрел и покачал на руке. Желаю узнать его вес. Да. Это золото, решил он. Тут фунтов 10. А сколько это стоит? Спросил господин Каскабель. 20 тысяч рублей, объявил граф. Так много! Да. И я вам сейчас же разменяю его на деньги. Словкостью жанглера он быстро спрятал самородок в карман, а оттуда вытащил бумажник и вручил Сандру. «Это что же такое?» — вскричала Корнелия. «Это векселя на банкирский дом Ротшильда в Париже», — отвечал граф. «Тут ровно двадцать тысяч рублей. Сколько в самом деле стоил самородок? Действительно ли это было золото или простой булыжник?» Вопрос этот так навсегда и остался неразъясненным. Господин Каскабель предпочел поверить графу на слово, из уважения к его дружбе. С месяц еще провела семья Каскабель в России, но уже о представлениях не было и речи. Жан и Кайете были обвенчены в Москве в католической французской церкви. Покинув Россию, Каскабель с женой и детьми поселился в Нормандии, где около Панторсона купил себе хорошее имение. Жан и до сих пор состоит частным секретарем у графа Наркина. Каите считает себя счастливейшей женщиной в мире. Так окончилось это необыкновенное путешествие. Запись аудиокниги произведена студией Ардис в 2021 году. Читал Владислав Погиба.